Глава 12. Будка обходчика. Вторую неделю стоял эшелон на станции Нисковка. «Бахмач не принимает, не хватает паровозов», — объяснял Генка. Он, как сын машиниста, считал себя знатоком железнодорожных дел. Генка ехал теперь в эшелоне на легальном положении. Отец разыскал его, отодрал за уши и хотел увезти обратно в Ревск. Но Полевой и Мишина мама вступились за Генку. Полевой увел отца Генки к себе в вагон. О чем они там говорили, неизвестно. Но, выйдя оттуда, отец хмуро посмотрел на Генку и объявил, что сегодня он его не заберет, а вернется в Ревск. И... как решит мать. На другой день он опять приехал из Ревска, привез Генкины вещи и письмо тете Агриппине Тихоновне. Он долго разговаривал с Генкой, читал ему наставления и уехал, взяв смешанные мамой обещания передать Генку тете с рук на руки. А эшелон все стоял на станции Нисковка. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку. По вечерам в черный зале тлели угольки, в вагонах растягивалась гармошка, дребезжала лайка, распевались частушки. Взрослые сидели на разбросанных шпалах, на рельсах или просто на земле. Они разговаривали о политике, о железнодорожных порядках, о Боге, но больше всего о продовольствии. Продовольствия не хватало. И вот однажды Миша и Генка отправились в лес за грибами. Лес был далеко, в верстах в пяти. Мальчики вышли рано утром, рассчитывая к вечеру вернуться. Но получилось иначе. Идти пришлось не пять верст, а больше. Дорогу им объяснили неправильно. Они проплутали целый день, И когда, наконец, насобирали грибов и двинулись обратно, уже смеркалось. Пошел дождь, и тучи совсем затемнили небо. «Почему так неравномерно расположены шпалы под рельсами?» — думал Миша, шагая рядом с Генкой по железнодорожному полотну. «Никак нельзя ровно идти. Один шаг получается большой, другой маленький. По простой дороге и то лучше». Дорога шла по насыпи, бескрайними полями. Изредка далеко-далеко сквозь пелену дождя виднелась деревенька, и как будто слышалось мучание коров, лай собак, скрипение журавля на колодце, те отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда далеко в вечернем тумане путник видит поселение. Уже в темноте они добрались до будки обходчика. Отсюда до нисковки три версты. — Давай зайдем, — предложил Генка. — зачем, только время терять. «Чего мокнуть под дождем? Переночуем, а завтра пойдем». «Нет, мама будет беспокоиться, и эшелон могут отправить». «Фью», — свистнул Генка, — «его еще через неделю не отправят». «Потом ведь мы идем со стороны Бахмача, так что увидим». «Зайдем, хоть воды выпьем». Они постучали. В ограде залился бешеным лаем пес. Потом за дверью раздался женский голос. «Чего надоть?» Тоненьким голоском пропищал Генка. «Водиться и спить!» Пес за оградой заметался на цепи и залился пуще прежнего. Стукнул засов, дверь открылась. Через тесные сени мальчики вошли в низкую просторную избу. Кто-то завозился на печи, и мужской старческий кашляющий голос спросил. «Матрена, кого впустила?» «Сынков», — ответила женщина, почесывая бок и зевая. «Водицы просят». «Погребы чай ходили?» — спросила она у ребят. «Ага. Идете куда?» «В Нисковку». «Далече», — протянула женщина. «Куда же вы на ночь-то глядя?» «Да вот, тетенька, ухватился за это замечание Генка, «я и ту говорю. Может, пустите нас переночевать?» «Чего ж не пустить? Места не жалко. Куда же вы ночью под дождем пойдете? Ишь, как сыплет» говорила женщина, стаскивая с печи и постилая на полу тулуп. «Да и лихие люди, но не шатаются, а то и под поезд попадете. Вот, ложитесь. До света вздремнете, а там и дойтить недолго». Она набросила крючок, задула лучину и кряхтя полезла на печь. Ребята улеглись на тулуп и быстро уснули.